Глава 4 Клан. Прискорбно сознавать, но в последнее время, дорогие мои друзья, мы встречаемся с вами в основном по таким вот печальным поводам. Вот и ещё одна утрата. Великая потеря, не постесняюсь этого слова, невосполнимая роковая для нашей многострадальной культуры, брошенный сейчас на произвол. Катя вздохнула украдкой. Она не любила путанных траурных речей, тем более в такой солнечный и светлый майский денёк. Не любила она и похорон, и кладбищ, и трагических маршей, и слёз, и отверстых могил, куда с тихим стуком опускают гробы, и влажной кладбищенской земли, которую надо бросать туда, вниз, на глянцево-дубовую крышку. Было на свете еще много всего, чего она не любила. Но все эти нелюбви и антипатии приходилось переживать про себя потому что их открытое проявление означало бы прямое неуважение и дерзость. К кому? К тем людям, которые... Сюда на Ваганькова, на похороны Кирилла Арсеньевича Базарова, она пришла исключительно ради Вадима Кравченко. Он предупредил её «лучше, если мы будем там вместе» как настоящая семейная пара. Отец очень просил. И улыбнулся. Катю покоробила эта неуместная и самодовольная улыбка собственника. Веселиться, упоминая о похоронах. Нет, Вадька. Несмотря на весь свой внешний лоск, ты всё же дурно воспитан и жутко самонадеян. Катю порой изумляла до глубины души. Ну почему они такие разные и столько лет вместе с Вадькой? Ведь, по сути, они действительно семейная пара, только вот. Кравченко, как и Сергея Мещерского, Катя знала, как ей иногда казалось, миллион лет. Так уж получилось, что они всегда были с ней. Стоило лишь снять трубку и набрать номер. То, что они были закадычными друзьями ещё со времён учёбы в Институте Азии и Африки имени Лумумбы, с одной стороны, очень ей нравилось, а с другой раздражало и даже порой злило. Столь противоположные чувства – Испытывала она к этой дружбе от того, что, вот, например, два года назад, она совсем было уж решилась сделать свой выбор. Мещерский в глубине души всегда нравился ей больше, несмотря на свой невысокий рост и хрупкий вид. И мечталось, что именно этот хорошо воспитанный, застенчивый и добрый парень наденет ей на палец золотой блестящий ободок. Она даже дала ему понять, что ждёт решительных шагов. А Серёженька Мещерский... Только год спустя она узнала о том самом мужском разговоре между Мещерским и Кравченко в пивбаре на бывшей улице Симашка. Тогда они толковали о ней. Точнее говорил громогласный и вызывающий один Кравченко. А Мещерский больше молчал. Нет, они не опускались до пошлости. Не тянули спички, не метали орлянку, вручая судьбу легкомысленному жребию. Они просто говорили друг с другом, как товарищи, как самые близкие и дорогие люди» и решили всё сами, по-мужски, между собой. Даже и не поинтересовавшись, согласна ли она с их решением. С того памятного вечера Мещерский надолго исчез с Катиного горизонта, не объясняя причин. А затем появился, потому что он бы, конечно, объяснил ей, почему вернулся, Катя чувствовала. Только вот она сама потеряла охоту спрашивать. Ей всё это на какой-то миг даже показалось забавным. А потом как-то стало всё равно. Потому что Вадим Андреевич Кравченко, утвердившийся в её жизни, как он любил говаривать всерьёз и надолго, Вовсю распускал свой павлиний хвост, источая нежность и обаяние. В глазах всех драгоценный В.А. стал её молодым человеком. О них даже говорили «милая пара». А Мещерскому досталась всего лишь старомодная роль друга семьи. Сейчас, стоя среди тихой траурной толпы родных, близких, и просто скорбящих людей, Катя, как всегда, чувствовала, что и Кравченко, и Мещерский рядом. Она слушала оратора и тихонько восхищалась им. Какой проникновенный, бархатный баритон со слезой. Какие благородные манеры. Актер, наверное. Она шепотом осведомилась у Вадима, «Кто же это такой?» Оказалось, бывший директор Цедра И он явно не торопился покидать траурную трибуну, величая покойного учителем, гениальным мастером и неповторимым художником. Кравченко, наклонившись к Катиному уху, пояснил. «На похороны ждали правительственную делегацию», а она задерживалась. Поэтому все речи затягивали, чтобы, не дай бог, не свернуть церемонию до приезда высоких гостей. Внезапно по толпе, словно ветерок, прошелестел вздох облегчения, вроде прибыли. Но оказалось, что эта делегация от Союза кинематографистов и жюри конкурса «Кинотавр». Через толпу протискивались какие-то совершенно незнакомые люди. Тащили охапки цветов, венки. Замигали фотовспышки. Катя поискала в толпе знакомых. Вон отец Кравченко. Его рост и стать, несмотря на груз 70 лет, все еще выделяют его из толпы. Помнится, Катю первоначально весьма удивляла тесная дружба Кравченко-старшего, генерала КГБ, со многими весьма знаменитыми деятелями искусств. В просторной квартире на улице Неждановой в торжественные семейные даты за столом собирались многие из тех, кого Катя частенько видела по телевизору или о ком читала в газетах. Потом, со временем, она перестала удивляться такой тесной дружбе, кое-что начала понимать. Кравченко-старший был хорошо известным в столице человеком. Когда-то, ещё в 70-х, он возглавлял небезызвестное первое управление КГБ, линию с внешней разведки и обладал самыми широкими связями в конце 90-х первая часть его мемуаров изданная у нас из-за границей стала настоящим бестселлером к кати старик благоволил особо Всё обещал засесть за вторую часть воспоминаний тебе и вадькина диктоую душа моя Так мы с вами втроём, ребята, такую книгу отгрохаем. — Такую! Катя знала, что отец Кравченко в душе мечтает перещеголять в мемуарах Судоплатова и Хрущёва-младшего и всячески поддерживала в нём творческое тщеславие. Сейчас она протиснулась поближе к старику и тот молча и крепко взял ее под руку. Но сразу же его отвлекли какие-то знакомые, и Катя снова осталась одна в траурной толпе. Чувствовала она себя усталой. И ей было даже нелюбопытно — это была, наверное, самая сильная черта ее характера — кто все эти великие и знаменитые пришедшие сегодня на проститься с гениальным Базаровым. Грустные и торжественные мероприятия, если они чересчур уж затягиваются по причине опоздания высоких гостей, превращаются в фарс. И для того, чтобы его выносить, нужна железная выдержка. Увы, Катя таковой не располагала. Чтобы как-то отвлечься, она наблюдала за Базаровыми, стоявшими возле самой могилы. Она слыхала, что в Москве их называют не иначе, как клан. Что ж, действительно, клан, семья, в лучшем смысле этого слова, с хорошими корнями, традициями и связями. И как на подбор... Все мужчины, сыновья, внуки. Покойный Кирилл Арсентьевич оставил после себя знаменитый след не только в отечественном кинематографе. Катя, как и вся страна, в эти траурные дни постоянно видела на экране телевизора знаменитые базаровские фильмы, От жизнерадостных сталинских комедий начала пятидесятых о том, как хорошо в стране советской жить, до добротных экранизаций русской классики. Патриарх клана оставил после себя не только километры ярких лент, но и крепкий род, фамилию. «Терпи, Катька, скоро всё кончится». Кравченко, вынырнувший из толпы, снова наклонился к Катиному уху, прервав цепь её размышлений. «На поминки не поедем». Батя сказал, «Гуляй, молодёжь, свободно». «Нас с тобой, дорогуша». Катя не удержалась от колкости. На эти поминки никто и не звал. А затем непоследовательно и по-женски Любопытно уточнила для порядка. «А где поминки? В ресторане?» «В доме кино». «А насчёт того, что не приглашали, ты зря. Всё схвачено у нас. Только что нам там делать? Одни стариканы там соберутся. Былое начнут вспоминать». Катя только вздохнула. «Драгоценный В.А.?» снова в своём репертуаре. Кравченко-младший после окончания Института имени Лумумбы — господи, как же давно это было! — пошёл по стопам героического родителя. Однако уже в 1993-м, после известных событий, покинул ряды КГБ ФСБ и в погоне за длинным долларом повторил судьбу многих своих коллег. Стал профессиональным, как он выражался, телохраном. Последние годы он возглавлял службу безопасности при персоне Василия Чугунова, скандально знаменитого своей дурью, московского толстосума. Поговаривали, что у него капитал больше, чем у самого Бориса Абрамовича более известного в определенных кругах, под псевдонимом «Чучело». Увы, удача отвернулась от кравченковского босса. На почве хронического алкоголизма с возрастом обострились многочисленные болячки. И Чугунов тихо и неуклонно начал загибаться. В настоящее время служба Кравченко при нем – состояла в основном в том, что он сопровождал босса в зарубежные клиники и санатории. Через несколько дней они улетали в Австрию, в Бодхаль, где Чугунов должен был лечь на обследование. Кравченко говорил, что они пробудут там не больше месяца. Катю разлука расстраивала. Времени осталось только-только собраться. А тут ещё эти чужие хлопоты, на которых почему-то им надо непременно быть, потому что иначе семья Базаровых, давний и близкий друг семьи Кравченко, не поймёт. — Катюш, а ты куда после? — На работу? Катя обернулась. — Ну, конечно, Мещерский. Грустный, томный, заботливый друг семьи. И всё-то Серёжке знать надо. Вот как раз на работу сегодня ей не хотелось возвращаться. Хотя дела были. А у кого их нет? Вчера, позавчера и даже сегодня утром, перед тем, как отправиться на Ваганьково, Она тщетно пыталась разузнать в главке новые подробности об убийстве Игоря Сладких. Никто из её коллег, сотрудников пресс-центра, толком ничего не знал. Сведения, скупые и устарелые, черпали из сводки. «Ты же сама была на месте!» «Чего же ты от нас хочешь?» Искренне удивлялись Катины коллеги и намекали. «А ты обратись к своим связям!» Кое-какие связи среди информированных кругов у Кати, как и у всякого уважающего себя и давнего сотрудника пресс-центра, естественно, водились. Однако на этот раз она хотела получить информацию не через десятые руки. Ей нужен был комментарий официального лица. И на роль его подходил один единственный человек, Никита Колосов, начальник отдела убийств УУРГУВД. Тот самый, что сделал вид, что в упор её не видит в Раздольске на проспекте текстильщиков. И этого самого Колосова вот уже третьи сутки Катя безуспешно разыскивала с собаками по всему главку. То он на совещании у руководства, то в прокуратуре области, то в ЭКО на Варшавке. А то и просто отлучился, скоро будет, наверное. Сейчас в пятницу, да ещё во второй половине дня нечего даже было и думать, застать его в служебном кабинете. А посему, как веска рассудила Катя, незачем было ей и возвращаться с похорон до да на бал. Информации ноль. А вось минут выходные. Наступит понедельник, день тяжёлый. Глядишь, что-то и прояснится. И когда Мещерский повторил свой вопрос о том, куда она собирается после всего, Катя честно призналась, что никаких планов у неё нет. «Как Вадька? Мне же ещё вещи его собрать надо. А вообще, если честно, мне с Лизой пообщаться хотелось бы», сказала она. «Сто лет мы с ней не виделись». Лизу Генерозову Катя знала с песочницы. Некогда они жили по соседству на госдаче. Впоследствии Лиза нечасто, но весьма регулярно возникала на Катином горизонте. Подругой её было назвать нельзя, но доброй старинной приятельницей, пожалуй. Лиза окончила с отличием институт имени Мариса Тореза. Она никогда не утруждала себя полной аббревиатурой этого учебного заведения и работала переводчиком с итальянского и французского языков в издательстве «Иностранная литература». Потом внезапно открыла в себе талант журналиста в издательстве стали платить сущие гроши и начала пристраиваться на работу в богатые и стильные модные журналы. Сейчас она подвязалась обозревателем от кутюр в стиле нового века. Получала гонорары в конвертированной валюте, пичкая своих читателей обширными компиляциями из изданий, финансируемых крупнейшими домами итальянской моды. Именно с момента своего от кутюрства, как невесело шутила Лиза, словечко «стиль», стало для неё общеупотребительным. Лиза ценила и особо выделяла стиль во всём. Катя даже подозревала, что это сорное словечко было ключевым и в самом главном на сегодняшний момент счастливом событии Лизиной жизни, её предстоящем бракосочетании со Степаном Базаровым, внуком того самого Кирилла Арсентьевича, гроб которого всё никак не могли торжественно предать земле. Высокая делегация всё задерживалась и задерживалась. Лиза стояла рядом со своим будущим свёкром Владимиром Кирилловичем Базаровым, старшим сыном патриарха. Катя видела в толпе её склонённую рыжую головку, Букет белых роз, который Лиза крепко прижимала к груди. Лизу, конечно, нельзя было назвать красавицей. Но порода и шарм в ней были. А еще обаяние. А еще удивительный взгляд. Такой, пожалуй, не забудешь огромных серых глаз. Такими глазками можно сразить сердце, Даже такого завидного жениха, как этот стёпка. Много лет назад Базаровы тоже жили на госдаче. В те времена Владимир Кириллович трудился на посту зав отделом ЦК, затем перешёл на руководящую работу в Министерство нефти и газа. Когда впоследствии в начале 90-х в стране всё резко изменилось, он нашёл себе тёплое местечко в совместном российско-канадском предприятии и там начал процветать и сколачивать капитал. И сейчас, в мае 1997 Лизе доставался не только жених, молодой человек из приличной московской семьи, но и завидный свёкор, Весьма представительный и весьма состоятельный капиталист-государственник. По госдаче Катя Базаровых-младших вообще не помнила. Мала была, глупа. А вот по университету, когда она поступила на первый курс юрфака МГУ, братья Базаровы учились на четвёртом. О них на факультете говорили три основные вещи. Знаменитый дед, ну, тот самый, кино видела? Высокопоставленный папа и одна тачка на двоих. На восемнадцатилетие дед подарил внукам «Жигули», что в конце восьмидесятых означало прямо царский подарок. Ещё про Базаровых говорили, что они близнецы они действительно были почти неразличимы. И на факультете ходили сплетни, что братья этим своим сходством беззастенчиво пользуются на экзаменах. Якобы Дмитрий сдавал гос. по теории государства и права за Стёпку, а тот военное дело за Дмитрия. Впрочем, в университете Катя с братьями-близнецами и двумя словами не обмолвилась. Старшекурсники редко обращали внимание на малявок. Заочное знакомство состоялось лишь много лет спустя, через Кравченко и Мещерского. Те знали близнецов чуть ли не со школы. И Катя не переставала удивляться, как же всё-таки бывает тесна огромная Москва. Куда ни ступи, везде знакомые и знакомые знакомых. ализа Лиза Генерозова познакомилась со Степаном Базаровым на теплоходе «Карина» во время зимнего круиза по Красному морю. Об этом знакомстве она рассказывала взахлёб. Потом они жили вместе и даже снимали квартиру где-то в Строгине. С Лизиных слов Катя знала, что близнец был и дальше не прочь продолжать эти неофициальные отношения. Но не тут-то было. Пришлось брать судьбу за горло. Устраивала ему сцены. Делилась Лиза опытом по улавливанию выгодной партии. Настаивала на своём. А как же иначе? Они ж, Катюша, сейчас в таком возрасте что либо волокут в ЗАГС 18-летних моделей тёлочек, либо женятся в своём кругу, на стильных и перспективных в деловом плане. Вот я и постаралась тёпочки внушить. Впрочем, за все полтора года своего романа осторожная Лиза ни разу не предложила Кате воочию взглянуть на свою выгодную пассию свято соблюдая первую заповедь каждой мудрой женщины. Никогда не знакомь того, на кого сама имеешь виды, с подругой. И вот только на этих злосчастных похоронах Катя впервые за 10 лет, прошедших после окончания университета, увидела братьев снова. Увидела и сначала едва их узнала. Насколько она помнила, студентами они были просто приличными мальчиками, без особых примет. Оба тогда, кажется, всерьёз занимались спортом. Степан даже входил в университетскую сборную по лёгкой атлетике. Сейчас мальчики превратились в мужчин и выглядели на свои тридцать с небольшим. Близнецы стояли подле дяди, младшего сына-патриарха Валерия Кирилловича, который тоже был весьма известным кинорежиссёром и в последние годы работал исключительно за границей в мастерской Фазбиндера. Катя тяжком осведомилась у Кравченко, кто же из близнецов Степана, кто Дмитрий. Оказалось, что парень с чуть седоватыми висками, и это несмотря на молодость, Дмитрий. А тот, кто нацепил к чёрному траурному костюму ужасный павлиний галстук, а воздел пижонистые тёмные очки, Степан. Рядом с ними стоял и ещё один совсем молодой паренёк по виду лет 19 Шатен со смуглой кожей и переизбытком геля на нарочито стильно зализанной шевелюре. Его ядовито-жёлтая водолазка под чёрной замшевой курткой так и бросалась в глаза. Катя догадалась, что это, наверное, самый младший Базаров. Иван, сын Владимира Кирилловича от второго брака, единокровный брат близнецов. Его мать умерла несколько лет назад. И с тех пор Владимир Кириллович не вступал в брак. Лиза, встретившись с Катей взглядом, передала свой букет Ивану и протиснулась сквозь плотное кольцо людей, окружавших могилу поближе к приятельнице. «Сил моих нет больше там стоять», — шепнула она. «Все пялятся. Прямо дыру проглядеть готовы. Мне всё кажется, что на мне что-то криво надето». Или прореха сзади, или колготки поехали. Всё нормально. Успокоила её Катя, покосившись на ловко сидявший на приятельнице чёрный костюм. Генерозова, скованная своим стилем, вечно рядилась во всё чёрное, точно галка. Жаль старика, конечно. Но пожил куда уж больше. 86 Он ведь, Кать, последние полгода в лёжку лежал. Паралич. Они сиделку нанимали. С ложки его корми, на горшок посади. Лиза вздохнула. Ужасно, правда? Тут по телевизору фильмы его показывали. Он там в роли. Какой мужчина была. И вот стал бревно бревном. Всё под себя. Что делается, Катька? Неужели и мы такими развалинами станем? Катя машинально кивнула. Она наблюдала, как Кравченко подошёл к отцу, и они вместе затем подошли к Владимиру Кирилловичу, Видимо, выражали соболезнования. О чём-то тихо и обстоятельно беседовали. «Правда, будь на свете справедливость, старик бы дотянул до осени». Донёсся до неё недовольный шёпот Лизы. «Мы со Стёпкой расписаться должны были 6 июня. А теперь из-за траура всё отложено на август». «Пойдут теперь 9 дней, 40 дней!» Катя промолчала. Утешить Лизу в её печали по поводу законного штампа в паспорте она не могла. «Да какая разница?» Шепнула она, увидев, что губы приятельницы обидчиво дрогнули. «Всё равно же у вас всё решено». Месяцем позже, месяцем раньше. Куда он от тебя денется?» Генерозова потупилась. Катя поняла. Приятельница хочет ей что-то сказать, однако не решается. «Он сильно изменился, Катя», выдала Лиза наконец. «Я чувствую. Прежде я думала, что у него стресс такой после болезни. А сейчас... Знаешь, она снизила голос совсем до шепота. Мне иногда даже кажется, он рад, понимаешь, что всё так получилось, что появился законный повод всё отложить. Я уверена. Не выдумывай ерунды. Катя обняла её за плечи. «Степан тебя любит. Ведь это же он был инициатором, чтобы вы расписались. Он? Ну вот. А эти чувства? У мужчин это бывает. Приливы, отливы. Да достаточно сейчас видеть, как он на тебя смотрит. Кстати, о чем это он болел, а? По толпе прошло движение. Весть о том, что долгожданная делегация наконец-то приехала, мигом облетела всю похоронную процессию. «Ты их путаешь, Катька!» Лиза тоже несколько встрепенулась. «Смотрит он на меня, говоришь?» «Это Димка сюда смотрит. И, кстати, на тебя». А Стёпочкин взгляд, жгучий и страстный, Лиза фыркнула. Ты заметить не могла. Он же в своих бифокалах чёрных. Так что не обманывай меня, подружка. Не надо. Хотя и слушать мне тебя ужасно приятно. Ужасно приятно. В этом вся Лиза. Этот её жаргон – Стильно, стрёмно, утробно, железно и горестно, употребляемые ею столь обильно, надо признаться, её совсем не портит. Тусовочкой, конечно, попахивает. Что ж, кто сейчас не тусуется? Она чуть улыбнулась. Всё образуется. Поженятся они с этим Стёпкой. Нарожают детишек. А проблемы? У кого нынче нет проблем? У нас, что ли, с Вадькой всё гладко? В этот миг она услыхала, как Кравченко вполголоса сказал Мещерскому. «Дядя Володя!» — имелся в виду Владимир Кириллович. «Как сдал, заметил?» «Худющий, кожа землистая. Как переживает старик, а?» «Ну, такого батю потерять!» К Базаровым начали подходить выражать соболезнования. Первыми — члены правительственной делегации, за ними все остальные. Запел церковный хор. И вот, наконец, отзвучали все скорбные речи. Отгремел воинский салют, и всё успокоилось. Над могилой вырос песчаный холм. В мгновение ока, скрывшийся под гигантской горой гирлянд, венков, корзин с цветами и букетов. Когда всё уже было позади, и народ медленно тронулся с кладбища, чтобы ехать на поминки, Кравченко подвёл Катю к близнецам. Степан стоял, полуобняв Лизу за талию. Дмитрий глубоко засунул руки в карманы пиджака, мрачно взирая на памятник Андрею Миронову, видневшейся вдали аллеи. Катя снова отметила сходство близнецов. Оба плотные, круглолицые, среднего роста, хорошо сложённые. Однако у каждого имелись и недостатки. Дмитрий был, например, Явно склонен к полноте. А Степан, когда он сдёрнул свои чёрные окуляры, здороваясь с Катей, оказывается, заметно косил. «Ну что, ребята, светлая память моему дедуле. Пусть земля ему будет пухом», — сказал он. «Поехали, помянем». Тут Катя поймала взгляд Кравченко — И поняла его так. В нашей чисто мужской компании дамы нежелательны. Останься, дорогуша. И Лиску за хвост удержи. — К сожалению, мне надо вернуться на работу, — соврала Катя, не моргнув глазом. — Я в церковь зайду у нас на Никитской. Свечку за упокой поставлю. — Выезжайте, ребята. А нас подвозить не надо. Мы с Лизой. Правда, Лиза? Прекрасно сами отсюда доберёмся. Степан Базаров скользнул по ней взглядом. «Ладно», — сказал он. «Спасибо, что пришли. Пришла». «Если сразу натыкать, ничего?» «Нет? Ну и хорошо». «Я рад». Не люблю, когда женщины по пустякам возражают. И он улыбнулся Лизе. «А кто это любит?» — усмехнулся Кравченко. «Но вас, девочки, мы всё-таки подбросим». К машинам шли молча. Солнце сильно припекало. Катя щурилась. «Три часа, четвёртый, а какая жара!» «И это май!» «Что же летом будет?» «Иду, не подымая взора». Она обернулась, за ней шёл Дмитрий Базаров. Это произнёс он вполголоса. полголоса. «Солнце», — пояснила Катя. Яркая до слёз. «Паук?» «Что?» От неожиданности она даже остановилась. Говорят, как-то бог с дьяволом поспорили. Кто из них создаст наипрекраснейшую вещь? Пока дьявол что-то там химичил, бог из паука создал солнце. Не смотрите на меня так. Это не я выдумал. Это Виктор Гюго. Катя улыбнулась вопросительно. А я вас помню. Мне Вадька сказал, вы тоже на юрфаке учились. Дмитрий полез в карман пиджака. Жаль, Катя, что вы отказались хлопнуть в нашей тёплой компании по стопарику водки. Ну да правильно сделали. А бездражайшей Лизочки, которую вы так деликатно удержали, нам будет и совсем комфортно. Вот, держите. Что это? Это, чтобы вам солнце в глаза не било, и вы не морщились. Он прицепил к ремешку ее сумочки очки. Точно такие же, как у брата. Дорогие и модные. Зачем? Спасибо, не надо. Зачем мне? В них смело смотрите на солнце и оно не покажется похожим на паука или какое-то другое насекомое. «Это блюблокерсы, Катя. Да не отказывайтесь вы. Это ж не подарок, а дружеское ссуда. При следующей нашей встрече вернёте. Договорились?» Когда они высадили их слизой у метро «Баррикадная», и, просигналив, умчались прочь, Генерозова заметила. «Отрываться наши поехали. Господи! Для мужиков всё повод. Даже похороны — повод для этого дела. Если б ты только знала, Катька, как я устала от всего этого! Как мне всё это осточертело!» По её горькому тону Столь непохожую на её обычную, насмешливо спокойную манеру изъясняться, Катя поняла. В этой известной семье, полноправным членом которой Лиза уже себя ощущает, существует много такого, о чём не принято говорить при посторонних. Впрочем, так же, как и в других семьях. Про себя она тут же решила, что завтра же она отдаст блюблокерсы Вадьке с тем, чтобы при случае он вернул их близнецу сам. Сегодня Скравченко, который, дай бог, только ночью вернётся после этого своего траурного мальчишника, говорить будет абсолютно бесполезно.